31. В 332 году до Рождества Христова Александр через Палестину прошел из Вавилона и Сирии в Египет, где назначил себя фараоном, а в Афины просочились слухи о найденной им дорогой Иудейской Библии, в первых стихах которой содержалась теория сотворения мира. Аристотель выяснил подробности и сразу понял, что эту теорию ему превзойти не удастся. То, что ему о ней рассказали, выглядело настолько простым, что Аристотель разозлился, как же он первым до этого не додумался. «Да будет свет, и стал свет». Чего уж проще. Вот и все, причем в горстке стихов. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Почему он сам так не сказал? Насколько это яснее, чем «неподвижный движитель» или «немыслящий мыслитель» или «первый неподвижный движитель» его собственной путанной космологии? И насколько короче? Приходится отдать должное этим евреям, кем бы они ни были, негодуя на них думал Аристотель. Как долго удастся сохранить все это в тайне от учеников? Пожилой человек, создавший теорию, которая многие годы грела ему душу с течением времени, сознавал Аристотель, начинает все меньше заботиться о ее истинности и все больше о том, чтобы ее принимали за истинную, а ему самому воздали за нее почести еще при жизни. И вот в самый неподходящий момент, не весть откуда, выскакивает эта чертова еврейская Библия. Он понимал, что против еврейской Библии его метафизики не устоять. У него было теперь больше причин для уныния, чем даже у Платона, и отменные причины для того, чтобы стать антисемитом. Аристотелева метафизика с ее теорией бытия была ключом ко всей его философии, и всякому, кто желал понять его как философа, следовало начать с изучения этой книги. Авиценна, великий арабский ученый XI века, говорят, прочитал метафизику 41 раз, и ни слова в ней не понял. Аристотель впал по поводу Библии в затяжную депрессию и заговаривал об этой книге чуть ли не с каждым встречным. Следы этой мучительной травмы и сейчас еще заметны на лице написанном Рембрантом. Подобно всякому добросовестному писателю, Аристотель вовсе не желал увидеть, как его труды пойдут прахом, хороши они или дурны, правильны или неправильны. Даже если бы он додумался до пришествия Шекспира, он все равно цеплялся бы за свою поэтику. Коперник, Галилей и Ньютон, возможно, и заставили бы его призадуматься, однако он все равно опубликовал бы свои соображения относительно небесных тел, ибо они были лучшими, какие ему удалось измыслить и звучали правдоподобнее того, что говорилось по этому поводу вокруг. Сказанное им относительно рабов и женщин можно бы и пересмотреть, хотя изложено оно было так гладко, что и Платону бы сделала честь. «Даже женщина может быть достойной, даже раб», написал он в своей поэтике, рассуждая о характерах в трагедии. «Хотя женщине можно сказать, что она существо низшего порядка, а раб и вовсе ни на что не годен». Для консерватора вроде него это была довольно либеральная мысль. Критики Аристотеля забывают, что он любил двух женщин, жену и любовницу. А после смерти освободил своих рабов, чего, как он небезосновательно полагал, не скажешь даже об Аврааме Линкольне. Он слишком много писал. Он и сам мог бы составить длинный список сделанных им дурацких утверждений и радовался только, что никого из его знакомых подобное желание не посетило. «Одна ласточка», — написал он, — «еще не делает лето». Почти никто не похвалил его за эту фразу. Впрочем, сама фигура речи, и он это сознавал, стала замшелым штампом уже к тому времени, когда он вставил ее в свою этику. «Никому не по силам вечно водить за нос всех людей сразу», — говорит он в поэтике, — А многие ли американцы помнят, что эти слова принадлежат ему? Абсолютные нравственные нормы никому не известны, сказал он, и дальнейшие рассуждения строил так, будто ему-то они как раз и известны. Аристотель ничего не имел против теории, утверждающей, что вначале Бог сотворил небо и землю и отделил небо от земли и повелел в воде собраться в одно место. Изначально общество было малым.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 объяснял Платон еще до того, как махнул рукой на сей мир. «Так это добродетельный тиран». «И он должен быть молодым?» высказал предположение Аристотель. «И он должен быть молодым, согласился Платон, и обладать добродетелью, разумностью и абсолютной властью, и пусть наслаждается своей абсолютной властью так долго, что она ему прискучит, и пусть он обладает...» добродетелью и разумностью, достаточными, чтобы представить себе справедливое общество и пусть применит свою власть для его создания. «И что бы ты стал с ним делать?» — поинтересовался Аристотель. «Я научил бы его философии, я преподал бы ему цели и идеалы, а потом, как бы он правил?» «Добродетельно!» «Но что это значит? Что бы он делал?» Платон в смятении уставился на Аристотеля. Ему, разумеется, пришлось бы прочесть мое государство. А после? Он создал бы описанное там государство. Которым правили бы философы? Не он сам? Тому времени нашлись бы философы и получше, снисходительно сказал Платон. Ты бы тоже мог подойти. И вся собственность принадлежала бы обществу? И все женщины и дети тоже? Естественно, так было бы лучше. Для кого? «Для богатых?» «Там не будет богатых». «Для других граждан и рабов?» «Для всех». «А как бы они узнали, что так для них лучше?» «Да так, что я бы им об этом сказал». «А для него?» «Мой тиран был бы счастлив отказаться от правления и позволить своей власти сойти на нет». «Да, но по какой причине правитель, обладающий абсолютной властью, Изумился Аристотель, изо всех сил стараясь разобраться в загадке, и те из его окружения, кто наделил его таковой, вдруг согласятся расстаться с ней. «По такой, что он добродетелен, а им я скажу, что так надо, и остальное население с этим согласится? Ему придется согласиться, желает оно того или нет». В моей добродетельной коммунистической республике роль личности состоит в том, чтобы исполнять указания государства. А если народ этого не хочет? Тогда придется подавить несогласие для блага государства. Этим займутся стражи. Но кто заставит подчиняться стражников?» Спросил Аристотель. «Где та сила, которая их принудит?» «Какая разница?» Рассердился Платон то, что люди делают в этом мире, не имеет никакого значения. Тогда о чем ты хлопочешь? О чем мы с тобой разговариваем? И зачем ты написал государство? Подожди, дай подумать, потому что мне так захотелось. А нам-то зачем его читать? Постой, куда ты?» Аристотель отошел от Платона, чтобы пересчитать лапки жука, которого он до сей поры еще ни разу не видел. Он не сказал своему учителю, что не способен назвать ни одного города на земле, включая сюда и Афины, управляемого настолько дурно, чтобы жители его не предпочли бы то, что имеют тому, что предлагает Платон. «Не того, что общее владение собственностью и семьями противно природе человека и природе государства», Не того, что собственностью, которой сообща владеют все люди, не владеет никто из людей, а владеет правительство, а правительством обыкновенно наплевать на благополучие граждан, которыми они правят. Не того, что по его отличному от Платон во мнению, назначение государства – обеспечить условия, необходимые для счастья граждан. В обществе, целью которого является счастье всех его членов, даже у аристотелевых рабов имелись бы свои рабы. Не повезло ему со временем, то ли он слишком рано родился, то ли слишком поздно. Он писал о трагедии, когда театр уже умер, о преобразовании полиса, когда греческие города-государства утратили жизнеспособность. Александр был фараоном египетским и считал себя божеством. В Италии римляне отняли Неаполь у сомнитов. Пока Гераклит, еще один ученик Платона, рассуждал о гелиоцентрической вселенной, Аристотель описывал небеса так, будто он, Адам и Ева, проживают в мире, где звезды, солнце, луна и планеты сияют и кружат именно для них. Аристотелю никогда не приходило в голову, что города будут объединяться в провинции вроде Голландии, провинции перерастут в штаты вроде Нью-Йорка, а штаты сольются «В невообразимо огромные нации, которые неизменно будут неуправляемыми и неизменно недружественными и нечестными, и не менее прочего в отношениях с собственными гражданами». Он принижал значение денег, когда нигде вокруг него не наблюдалось силы более притягательной. В Амстердаме он со смущением обнаружил, что является официальным философом кальвинизма и никак не мог взять в толк, почему культура... Преданная ортодоксии коммерции, капитализма, прибыли и финансовых накоплений восславляет древнегреческого философа, чьи научные спекуляции рассыпаются на глазах и который к тому же утверждал, будто избыточный капитал не нужен и бесполезен, будто добродетельный человек не станет делать деньги ради делания денег» и будто погоня за деньгами, недостойно хорошо обеспеченного, имеющего приличное положение в обществе человека, и немало его не красит. «Деньги за все отвечают», — сказано в этой их Библии. Аристотель скрипнул зубами. «Таково уж мое везение», — пишет он в своей колоссальной автобиографии, который не успел завершить и из которой до наших дней дошел лишь начальный фрагмент — самого первого предложения.